Вот вопросы, которые часто донимали Кленнама. Мистер Панкс был не такой человек, чтобы тратить время и труд на поиски ради простого любопытства. Кленнам не сомневался, что у него есть какая-то специальная цель. Могло ли достижение этой цели бросить свет хотя бы слишком поздно на тайные мотивы, побуждавшие его мать покровительствовать крошки Дорит? Его желание и решимость исправить зло, нанесённое отцом, Если только оно выяснится и окажется исправимым, наднюдь не поколебались. Тень предполагаемой несправедливости, нависшая над ним со времени смерти отца, была так бесформенно и туманно, что действительность могла совершенно разойтись с его предположениями. Но во всяком случае, если бы его подозрения оправдались, он готов был отдать всё своё имущество и начать жизнь с сызного.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 Гораздо теснее и уже, чем просторная большая дорога, вымощенная суетными поучениями и суетными разглагольствованиями, пересчитыванием сучков в глазах ближних и всегдашней готовностью осудить ближнего. Дешёвые вещи, решительно ничего не стоящие. Нет, не эгоистический страх тревожил его. сомнение исполнит ли Панкс свою часть обязательства и в случае какого-нибудь открытия сообщит ли о нём кленному».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 Она так часто уходила из дому и так часто запиралась в своей комнате, что Кленнам начинал чувствовать её отсутствие. Ему положительно недоставало её. Он написал ей, спрашивая, как её здоровье, и получил в ответ очень искреннее и серьёзное письмо, в котором она благодарила его и просила не беспокоиться, так как совершенно поправилась. Но он не видел её в течение долгого времени. Однажды Кленнам вернулся домой от отца крошки Дорит, который сообщил, что дочь ушла в гости. Так он всегда выражался, когда она уходила на работу, чтобы заработать ему на ужин. И застал у себя мистера Мигельса, шагавшего взад и вперёд по комнате в возбуждённом состоянии. Когда Кленнам отворил дверь, мистер Мигельс остановился, повернулся к нему и сказал. «Кленнам, Теттикором, в чём дело?» спросил Кленнам. «Пропало». «Господи, боже мой!» — с изумлением воскликнул Клянном. «Что вы хотите сказать?» «Не хотела сосчитать до двадцати пяти, сэр. Отказалась на отрез, остановилась на восьми и ушла. Оставила ваш дом?» «С тем, чтобы никогда не возвращаться», — сказал мистер Миггельс, покачивая головой. «Вы не знаете, какой страстный и гордый характер у этой девушки. Упряжка лошадей не притащила бы её обратно. Решётки и затворы старой бастилии не удержали бы её». «Как это случилось? Пожалуйста, присядьте и расскажите». «Как это случилось? Нелегко объяснить. Мне нужно обладать несчастным темпераментом этой бедной пылкой девушки, чтобы вполне уразуметь это». Приблизительно всё произошло таким образом. Мы, то есть мать, я и Милочка, в последнее время часто вели разговоры между собой. Не скрою от вас, Кленном, что эти разговоры не всегда имели весёлый характер. Темой их служила новая поездка за границу.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 «Да», — сказал мистер Мигельс с тяжёлым вздохом. «Желал бы я, чтобы вам никогда не приходилось слышать об этом. Как бы то ни было, факт остаётся фактом. Мы с матерью сделали всё, что было в нашей власти к Леннам. Нежные советы, время, отъезд до сих пор не принесли никакой пользы. В последний раз мы толковали о путешествии за границу по крайней мере на год, из-за этого Милочка чувствует себя несчастной»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 Но ведь счастье или несчастье, милочки, вопрос жизни и смерти для нас. Так что, надеюсь, нам извинительно придавать ему большое значение». «Во всяком случае, Тетти Кором могла бы примириться с этим. А как вы думаете?» «Совершенно согласен с вами», — ответил Кленном, от души соглашаясь с этим скромным требованием. «Нет, сэр», — сказал мистер Мегальс, сокрушенно покачивая головой. «Она не могла вынести этого». Страстность и пылкость этой девушки, терзания и муки в её груди доходили до того, что я не раз говорил ей при встречах: 25 тетикорам, 25. Я от души желал бы, чтобы она день и ночь считала до 25, тогда бы ничего не случилось. Мистер Мегль с унылым видом, благодаря которому его сердечная доброта сказывалась ещё сильнее, чем в минуты веселья и оживления, провёл рукой по лицу и снова покачал головой. «Я сказал матери, хотя она и сама думала об этом, мы практически люди, голубушка, и знаем её историю. Мы видим в этой несчастной девушке отражение того, что бушевало в сердце её матери, прежде чем родилась эта бедная крошка». Отнесёмся снисходительно к её темпераменту, мать. Не будем ничего замечать. Мы возьмём своё потом, со временем, когда она будет в лучшем настроении. Итак, мы ничего не говорили. Но, видно, чему быть, тому не миновать. Однажды вечером она не выдержала. Каким образом и почему? Если вы спрашиваете, почему, — сказал мистер Мегальс, несколько смущённый этим вопросом то я могу только напомнить вам слова, которые сказал матери. На вопрос «Каким образом?» Вот. Мы простились с Милочкой в её присутствии. Очень ласково, я должен согласиться. И она пошла с ней наверх. Вы знаете, она горничная Милочки. Может, Милочка, которая была немножко расстроена, отнеслась к ней более требовательно, чем обыкновенно. Хотя не знаю, имею ли я право говорить это. Она всегда внимательная и краткая, «Самая кроткая госпожа в мире». «Благодарю вас, Кленнам», — сказал мистер Мигельс, пожимая ему руку. «Вы часто видели их вместе?» «Хорошо. Вдруг мы услышали сердитые крики Тетти Кором и не успели опомниться, как Милочка возвращается вся дрожащая и говорит, что ей страшно. Тотчас за ней является Тетти Кором вне себя от бешенства и кричит, топая ногами. «Я ненавижу вас всех, ненавижу весь дом!» «На это вы...» «Я велел!» «Сосчитай до двадцати пяти, Тетти сказал мистер Мегольс с таким чистосердечием, которое подействовало бы на самое миссис Гоэн. Мистер Мегольс снова провёл рукой по лицу и покачал головой с выражением глубокого сожаления.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 Она моложе, чем её молодая госпожа, и не намерена оставаться и видеть, как её одну считают молодой и интересной, ласкают и любят. Нет, она не хочет, не хочет, не хочет. Как мы думаем, какой бы она теттикором вышла, если бы её с самого детства также баловали или леяли, такой же доброй, как её молодая госпожа? Ага, может быть, в 50 раз добрее». С той мы носились, а над ней смеялись, да-да, смеялись и стыдили её. И весь дом делал то же самое. Все они толковали о своих отцах и матерях, о своих братьях и сёстрах нарочно, чтобы подразнить её. Ещё вчера миссис Тикет хохотала, когда её маленькая внучка старалась произнести проклятое имя, которое они ей теттикором дали и потешалась над ним. «Как мы смели дать ей кличку, точно собаке или кошке? Но она знать ничего не хочет. Она не станет больше принимать от нас благодеяния Бросит нам назад эту кличку и уйдёт. Уйдёт сию же минуту. Никто её не удержит. И мы больше не услышим о ней». Мистер Мигольс так живо воспроизводил эту сцену, что раскраснелся и разгорячился не хуже самой Тетти Кором. «Да, вот оно как», — сказал он, вытирая лицо. «Рассуждать с этим буйным, неистовым созданием, бог знает, какова была жизнь её матери, не было никакой возможности. Поэтому я спокойно сказал ей, что она не может уйти так поздно ночью. Взял за руку, отвёл в её комнату и замкнул дверь дома. Но сегодня утром она ушла. И вы ничего больше не узнали о ней?» «Ничего», — ответил мистер Миггельс. «Разыскивали её целый день. Должно быть, она ушла очень рано и потихоньку». «Там, у нас. Мне не удалось напасть на след». «Постойте», — сказал Кленном после минутного размышления. «Вам хотелось бы видеть её, не так ли?» «Да, разумеется. Я попытался бы уговорить её, то есть, мать и милочка, попытались бы уговорить её, вот». «Вы сами», — прибавил мистер Мигельс убедительным тоном, «попытались бы уговорить эту бедную, пылкую девушку. Я знаю, Кленном». «Странно и жестоко было бы с моей стороны, — ответил Кленном, — отнестись к ней иначе, раз вы всё ей прощаете. Но я хотел спросить вас, думали ли вы о мисс Уэтт?» «Думал. Я вспомнил о ней, когда уже обегал всех соседей. Да, пожалуй, и тогда бы не вспомнил. Но когда я вернулся домой, мать и милочка выразили уверенность, что Тетти Кором ушла к ней. Тут я вспомнил её слова за обедом в день вашего первого посещения». «Имеете ли вы представление о том, где искать мисс «Сказать по правде», — возразил мистер Миггельс. «Я потому и дожидался вас, что у меня самое смутное представление на этот счёт. У меня в доме почему-то существует убеждение одно из тех смутных и странных впечатлений, которые возникают неизвестно каким образом, неизвестно из каких источников, и, тем не менее, держатся как факт, что она живёт или жила в тех местах». С этими словами мистер Мегольс протянул кленному клочок бумаги, на котором было написано название одного из глухих переулков по соседству с Гроссвенар-сквер вблизи парка. «Тут не указано номера?» — сказал к взглянув на бумажку. «Не указано номера, дорогой мой к возразил мистер Мегольс. «Тут ничего не указано». «Во всяком случае, надо попытаться, и так как удобнее было бы пуститься на поиски вдвоём, вы к тому же путешествовали вместе с этой невозмутимой женщиной, то я и думал». Кленном перебил его речь, надел шляпу и объявил, что готов идти. Погода стояла летняя, был пасмурный, душный, пыльный вечер. Они дошли до конца Оксфорд-стрит, а отсюда направились по угрюмам в своей пышности улицам и лабиренту переулков. Все поиски наших друзей остались тщетными. Никто ничего не слыхал о мисс уэт на той улице, где они искали. Это был один из переулков, присосавшихся к главной улице в виде паразитов. Длинный, прямой, узкий, тёмный и мрачный. Точно погребальная процессия кирпичных построек. Они справлялись в разных дворах, везде, где только замечали какого-нибудь унылого юношу, торчавшего на верхушке крутой деревянной лестницы, но безуспешно.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 «Потому ли, что каждый из них заметил этот дом, или потому что оба они два раза прошли мимо него, решив, что она, очевидно, не может жить здесь?» Кленн предложил вернуться и попытать счастье в этом доме, прежде чем уйти окончательно. Мистер Мегольс согласился, и они вернулись, постучали, потом позвонили, ответа не было. «Пустой», — сказал мистер Мегольс, прислушиваясь. «Попробуем ещё», — сказал Кленн и постучал вторично. Послышалось какое-то движение и чьи-то шаркающие шаги, приближающиеся к двери. Тесная прихожая была так темна, что они не могли рассмотреть, кто отворил дверь. По-видимому, какая-то старуха. «Извините, что мы беспокоим вас», — сказал кленном. «Скажите, пожалуйста, не здесь ли живёт мисс уэт Голос из темноты неожиданно ответил. «Живёт здесь? Дома она?» Ответа не было, и мистер Мегольс повторил вопрос. «Скажите, пожалуйста, она дома?» После вторичной паузы голос отрывисто ответил. «Кажется, дома. Лучше войдите, а я спрошу». Они вступили в тесный тёмный дом, а фигура, отворившая дверь, крикнула им откуда-то сверху. «Пройдите наверх. Тут ни на что не наткнётесь». Они взобрались наверх, направились туда, где мерцал слабый свет, проникавший, как оказалось, с улицы в окно. Фигура исчезла, заперев их в душной комнате. «Странно это кленным — сказал мистер Мигольс шёпотом. — Довольно странно, — ответил Кленном, так же тихо. — Но мы разыскали её, это главное. Вот и свет. Свет исходил от лампы, которую принесла старуха, очень грязная, очень морщинистая и костлявая. — Дома, — сказала она тем же голосом, — сейчас придёт. Поставив лампу на стол, старуха вытерла руки о передник. От этого они не стали бы чище, хотя бы она вытирала их целый век —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 Такая же сдержанная Она не выразила ни удивления, ни вообще какого бы то ни было волнения при виде посетителей. Она попросила их сесть, но сама осталась стоять. И из первых слов сделала излишними всякие предисловия. «Кажется, — сказала мисс Уэт, — я знаю, почему вы удостоили меня посещением. Будем говорить прямо». «Не так, сударыня, — сказал мистер Мегльс, — причина нашего посещения — теттикором». Так я и думала. Мисс Уэт,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 «Надеетесь, что умеете прощать», — повторила Миссуэт ровным мерным голосом. «Что прощать?» «По всей вероятности, Миссуэт», — сказал клиентам, видя, что мистер Мигольс несколько опешил. «Мой друг имеет в виду пылкий характер этой девушки, который побуждает её иногда к необузданным выходкам». Леди усмехнулась, переведя взгляд на него, и сказала, «В самом деле...» Она стояла подле стола, такая спокойная и невозмутимая, что мистер Мигольс смотрел на неё, точно очарованный. Подождав немного, Артур спросил. «Нельзя ли мистеру Мигольсу повидаться с ней, мисс Уэт?» «Нет ничего легче. Пойдите сюда, дитя моё!» Мисс Уэт отворила дверь в соседнюю комнату и вывела за руку Тетти Кором. «Любопытное зрелище», — представляли они вдвоём. Девушка, перебиравшая пальцами складки своего платья с полусмущённым, полусердитым видом, миссуэт со своим спокойным лицом, внимательно наблюдавшая за ней. Но самое спокойствие её изобличило бы для проницательного наблюдателя, как занавеска, форму предмета, необузданную страстность натуры. «Взгляните», — сказала она тем же ровным голосом. «Вот ваш покровитель, ваш господин».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 вы можете вернуть их все, заявив этим господам о своём глубоком раскаянии и смирении, о своей готовности вернуться и получить прощение. Что же вы скажете, Гарриет? Хотите вернуться?» Девушка, возбуждение и гнев которые видимо, росли под влиянием этих слов, подняла на мгновение свои блестящие чёрные глаза и ответила, стиснув в руках складки платья. «Лучше умереть». Мисс Уэтт, по-прежнему стоявшая подлиннее, не выпуская руки, спокойно взглянула на посетителей и сказала с улыбкой. «Что вы теперь предпримете, господа?» Бедный мистер Мигольс был до того ошеломлён, услыхав такое истолкование его мотивов и действий, что до сих пор не мог выговорить ни слова. Но теперь к нему вернулась способность речи. «Тетти Коэром, позволь, я всё-таки буду называть тебя этим именем». «Моя добрая девочка, так как знаю, что ничего, кроме любви и участия, не было у меня на уме, когда я дал его тебе, и ты сама знаешь это». «Нет, не знаю», — возразила она, снова взглянув на него и продолжая терзать своё платье. «Да, теперь, пожалуй, не знаешь», — подхватил мистер Мигельс. «Теперь, когда глаза этой леди следят за тобой, когда ты находишься под её влиянием, которое очевидно для нас,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 «Что вы будете делать вместе? Что из этого выйдет?» «Я здесь одинока, господа», — заметила мисс Уэт, не изменяя тона и позы. «Вы можете говорить всё, что вам вздумается». «Вежливость должна отступить на задний план, сударыня», — сказал мистер Мигельс, «когда дело касается девушки, которую толкают на подобный шаг, хотя я буду вежлив, насколько возможно, несмотря на весь вред, что вы на моих глазах наносите ей».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 «Но прежде чем я сделаю ещё попытку», — настойчиво заявил мистер Миггольс, «дайте корм, моя бедная девочка, сосчитай до 25 «Не отталкивайте этого доброго человека», — сказал Кленнам тихим взволнованным голосом. «Вернитесь к друзьям, о которых вы не могли забыть. Одумайтесь». «Не хочу, мисс Уэт», — сказала девушка, грудь которой тяжело вздымалась, а рука судорожно сжимала горло. Она зажала уши резким движением, от которого её блестящие чёрные волосы рассыпались по плечам и решительно повернулась к стене. Мисс Уэд, следившая за ней до этой последней выходки с той же странной внимательной улыбкой и также прижимая руку к груди, как в Марселе, теперь обняла её за талию, как будто завладевая ею навсегда. Когда она повернулась к посетителям, лицо её пылало торжеством. «Так как я в последний раз имею честь беседовать с вами, и так как вы заявили, что не знаете, кто я такая, и упомянули о моём влиянии на эту девушку, я, пожалуй, объясню вам причину этого влияния. Оно коренится в нашей общей судьбе. Моё происхождение такое же, как её, в вашей разбитой игрушке. У неё нет имени, у меня нет имени, её обиды — мои обиды. Вот всё, что я могу вам сказать». Эти слова были обращены к мистеру Мигольсу, который грустно пошёл к выходу. Когда кленном последовал за ним, она обратилась к нему тем же ровным голосом, с тем же наружным спокойствием, но с улыбкой, встречающейся у жестоких людей. Бледной улыбкой, которая слегка приподнимает ноздри, чуть строгает губы и исчезает не постепенно, а сразу.